Советы Ингулова Осенью 1921 года в Харьковской прессе развернулась полемика о так называемой роли художника в революции. В газете «Коммунист» Сергей Ингулов с 27 сентября по 2 октября опубликовал цикл статей «Люди революции» с призывом к литераторам рассказать про современные им потрясения и перемены. Он обвинял молодых, что те отмалчиваются, ссылаясь на отсутствие сюжетов и героев. Первая статья «Где ты теперь?» была направлена против сторонников так называемой исторической дистанции, полагавших, что требуется время для изображения и осмысления больших событий. Он приводил пример недавнего прошлого. Первой мировой. Художники, даже эстеты и декаденты, не пугались обращения к сегодняшнему дню. Три следующие статьи: Люди в бандитизме, Пасечник, Девушка из совпод школы были отданы фактологии, будто бы реальным людям и эпизодам гражданской войны. Я уже цитировал Ингулова, поведавшего о подвиге гражданки сдавший своего возлюбленного штабс-капитана в объятия ЧК. Катаев откликнулся на так называемый партийный призыв. В «Коммунисте» рядом с заключительной статьей Ингулова о любви к большевизму, пересилившей любовь к белогвардейцу, появился его рассказ «Золотое перо», как бы в подтверждение тезиса, что писать о гражданской войне можно и нужно. Но что это был за рассказ? Золотое перо с натяжкой назовешь пропагандистским. Да и вопрос еще, в чью пользу? Это драматичное и достоверное описание жизни Бунина, писателя-академика, лихорадочно увлеченного новой прозой, весной 1919 года. Накануне и во время эвакуации сил Антанты когда в Одессу ворвался атаман Григорьев. И, как обычно у Катаева того времени, совсем не очевидно, на чьей стороне его симпатия. Красные неуклонно смыкали кольцо вокруг города, и с каждым днем это кольцо все больше и больше походило на петлю. Вот с писателем разговаривает белый генерал, лаконически и откровенно, с прелестной грубоватой простотой солдата, не раз глядевшего в глаза смерти. Вот город захвачен. Писатель отказывается уезжать. Он ждет смерти. Но отряд, вломившийся к нему в дом, останавливает, вымоленная его другом-художником, так называемая охранная грамота. Большевики, чертыхаясь, уходят. «Пойдем, братва!» Академик избежал расстрела. Вместе со страшной усталостью сердце его наполняло непонятная горечь, как будто он только что возвратился с похорон очень близкого человека. Бунин в 1946 году передал Катаеву свою книгу «Лика» с надписью «Валентину Катаеву от академика с золотым пером». И одаренный не без гордости, ее демонстрировал на камеру при съемках позднесоветского фильма о себе. Между тем на тезисы Ингулова стали отвечать. В газете Харьковского УК Роста «Новый мир» 5 октября вышла статья поэта Георгия Шенгели, просто озаглавленная «Почему?» «Писатель безмолвствующий, лишь честный писатель» полагал Шенгели, которому казался нелепым и неуместным пролеткультовец, заявляющий, что он понимает революцию и воплотит ее в своих писаниях. Ни черта не понимает и ни черта не воплотит. Шенгели сомневался, что на пепелище может легко и быстро вырасти хорошая, так сказать, идейная литература, задавили события, Сдвиг слишком велик, перевернуты не только устои быта, смещены все познавательные навыки, искривлены все привычные циркули и ватерпасы с которыми ранее познающий подходил к своему опыту. Но разве Катаев не показал, что психологизм и краски могут жить в новых условиях? Очевидно, Шенгелия отнес его рассказ не к революционному искусству, а к эмпирическим зарисовкам, которым отказывал в обобщающей силе. Тогда же, в октябре 1921 года, Катаев и Олеша ненадолго вернулись в Одессу, где обменялись идейно выдержанными экспромтами. Катаев. Покинув надоевший Харьков, Чтоб поскорей друзей обнять, Я мчался тысячу верст от харков, И вот нахаркал здесь в тетрадь. Олеша, прочтя стихи твои с любовью, Скажу я истину любя, От них я скоро харкну кровью Или просто харкну на тебя. Их финансовые дела стали налаживаться. Тогда же осенью Олеша забрал с собой в Харьков свою возлюбленную Серафиму. Поселились вместе с Катаевым, снимая две комнаты на углу Девичьей и Черноглазовской улиц. По признанию Катаева, они сильно сблизились с Нарбутом. Часто проводили с ним ночи напролет, пили вино, читая друг другу стихи. В 1922 году в Польшу уехали родители Олеши. «Помнишь, ты несколько раз говорил, что я не буду себя здесь чувствовать хорошо и буду тосковать?» «Это ты был совершенно прав. Я страшно скучаю по югу», — писала ему мать Олимпия Владиславовна. «Если б Ванда была жива, все было бы хорошо» и мы, наверное, не уезжали бы из России. Примечание из личного архива Людмилы Коваленко. Конец примечания. В том же году в Харькове Катаев познакомился с Мандельштамом, оставившим голодный Петроград и путешествовавшим по стране. Об этом есть в воспоминаниях Надежды Мандельштам. В Харькове был перевалочный пункт, Откуда южные толпы рвались в Москву? Все жили конкретным случаем. Живописной, вернее забавной, подробностью, явлением, пеной с ее причудливым узором. Забавный живописный оборванец Валя Катаев предложил мне пари. Кто скорее, я или он завоюет Москву?